Глава 25. Время взяться за руль. Тесла, 2007-2008 годы. Отставка Эберхарда. Вскоре после того, как Эберхард узнал о тайной поездке Маска в Англию, он пригласил его на ужин в Пало-Альто. «Давай начнем искать человека», который сможет меня заменить», — сказал он. Позже Маск уже не находил для него хороших слов, но тем вечером поддержал его. «Никто не сможет умолить значимость того, что ты сделал, основав эту кампанию», — отметил он. На заседании Совета директоров на следующий день Эберхард сообщил, что собирается уйти в отставку, и все одобрили его план. Поиски преемника шли медленно, главным образом потому, что Маска не устраивал ни один кандидат. Учитывая, сколько проблем накопилось у Тесла, найти приличного директора было практически невозможно, говорит Маск. Трудно найти человека, который готов купить горящий дом. К июлю 2007 года преемник не нашелся. Именно тогда Грассиас и Откинс Пришли к Маску с отчетом, и настроение Маска изменилось. Он назначил заседание Совета директоров на начало августа 2007 года. «Какова, по твоим оценкам, себестоимость автомобиля?» — спросил он у Эберхарда. Как правило, если Маск начинает такой допрос с пристрастием, ни к чему хорошему это не приводит. Эберхард не смог дать точного ответа, И Маск сделал вывод, что он действительно его обманывает. Маск часто употребляет это слово, причем в весьма широком смысле. «Он обманул меня и сказал, что проблем с затратами не возникнет», — говорит он. «Это клевета», — заявляет Эверхард, когда я цитирую обвинение Маска. «Я не стал бы никого обманывать. Зачем?» Рано или поздно все равно стало бы ясно, какие у нас на самом деле издержки. Эберхард гневно повышает голос, но в нем слышатся отголоски боли и горечи. Он никак не может понять, почему Маск даже спустя 15 лет упрямо пытается его дискредитировать. Самый богатый человек в мире нападает на того, кто не может его тронуть. Марк Тарпенинг, который изначально был его партнёром, признаёт, что они сильно просчитались, но защищает Эберхарда от предъявляемых маском обвинений во лжи. «Безусловно, это было ненамеренно», — говорит он. «Мы работали с теми ценами, которые нам сообщали. Мы никого не обманывали». Через несколько дней после заседания Совета директоров Эберхард отправился на конференцию в лос анджелес по пути у него зазвонил телефон. Когда он ответил, Маск сообщил ему, что он должен незамедлительно уйти в отставку с поста генерального директора. «Меня словно ударили кирпичом по голове, и такого я совершенно не ожидал», — говорит Эберхард, которому вообще-то стоило ждать отставки. Он сам предложил найти нового человека на своё место, но оказался не готов к тому, что в итоге его бесцеремонно вышвырнут из компании, не дожидаясь прихода нового директора. Они провели заседание без меня, чтобы выгнать меня с острова. Он попытался связаться с некоторыми членами совета директоров, но никто не отвечал на его звонки. «Совет единогласно постановил, что Мартин должен уйти, и за его отставку проголосовали даже те, кого в совет ввел сам Мартин», — говорит Маск. Вскоре компанию покинул и Тарпеннинг. Эберхард запустил камерный сайт Tesla Founders Block, блок основателей Тесла, и изливал там свои обиды на Маска, обвиняя компанию Попытки вырвать и уничтожить собственное сердце, которое, быть может, еще бьется. Члены совета директоров попросили его умерить пыл, но это не сработало. А затем юрист Тесла пригрозил лишить его биржевых опционов, и это возымело действие. Некоторые люди преследуют маска в мыслях, как демоны. Они выводят его из себя, ввергают его во мрак и вызывают в нём холодную ярость. Первый — его отец. А второй, как ни странно, Мартин Эберхард, о котором сегодня мало кто вспоминает. «Партнёрство с Эберхардом — худшая ошибка в моей карьере», — говорит Маск. Летом 2008 года у Тесла возникло множество новых производственных проблем. Маск обрушил на Эберхарда настоящий шквал критики, и Эберхард подал на него в суд за клевету. Свой иск он начал так. Маск решил переписать историю. Он и сегодня встает на дыбы, когда ему напоминают о том, что Маск обвинил его во лжи. «Какого хрена?» — говорит он. Компания, которую основали мы с Марком, сделала его богатейшим человеком на свете. Разве этого ему недостаточно? В 2009 году, после долгой судебной тяжбы, они в конце концов пришли к соглашению и договорились, что не будут больше дискредитировать друг друга, и отныне будут оба считаться основателями Тесла, наряду с Джей Би Страубеллом, Марком Тарпинингом и Иэном Райтом. Кроме того, Эберхард получил обещанный родстер. После этого они опубликовали заявления, в которых похвалили друг друга, пусть и неискренне. Несмотря на условия о прекращении дискредитации, раз в несколько месяцев Маск все же взрывался. В 2019 году он написал в Твиттер «Тесла жива вопреки Эберхарду». Но он постоянно ищет признание своих заслуг, и всякие идиоты ему потакают. В следующем году он заявил, «Он без преувеличения худший из всех, с кем я когда-либо работал». А затем в конце 2021 года написал, «История основания Тесла, которую рассказывает Эберхард, заведомо неверна. Хотел бы я никогда с ним не встречаться». Майкл Маркс и вопрос о сволочизме. К тому времени Маско уже следовало понять, что у него плохо получается делить власть с генеральным директором. Однако он упорно отказывался взять на себя руководство Тесла. 16 лет спустя он добровольно стал директором пяти крупных компаний, но в 2007 году полагал, что должен быть таким же, как почти все остальные директора и руководить лишь одной компанией, в его случае SpaceX. В связи с этим он назначил временным директором одного из инвесторов Tesla Майкла Маркса. Маркс в то время руководил компанией Flextronics, которая оказывала услуги по производству электроники и сделал ее весьма прибыльным лидером отрасли, реализуя стратегию «угодную маску» — вертикальную интеграцию. Компания Маркса осуществляла сквозное управление многими этапами производства. Сначала Маск и Маркс поладили — Маск, имевший странную привычку ночевать у друзей, как богатейший в мире бедный родственник, останавливался у Маркса всякий раз, когда приезжал в Кремниевую долину. «Мы пили вино и болтали», — говорит Маркс. Но затем Маркс прокололся, решив, что может сам управлять компанией, а не просто исполнять желания Маска. Первое столкновение случилось, когда Маркс узнал, что из-за любви Маска к нереальным графикам материалы заказывались и оплачивались заранее, даже если их еще не планировалось использовать в производстве автомобиля. «Зачем мы производим это сырье?» — спросил Маркс на одном из своих первых совещаний. И получил от менеджера ответ Илон утверждает, что первые автомобили будут проданы уже в январе. Поскольку оплата этих поставок истощала казну Тесла, Маркс отменил большую часть заказов. К тому же Маркс не одобрял жесткость маска в отношениях с людьми. Дружелюбно от природы, он вежливо и почтительно общался со всеми коллегами от уборщиков до начальников. «Илон просто не слишком приятный человек, и он плохо обращался с людьми», — говорит Маркс, которого поразило, что Маск даже не читал большую часть романов, написанных его женой Джастин. И дело было не просто в приличиях. Избранный Маском стиль не позволял ему выяснять, где кроются проблемы. «Я сказал ему, что никто не спешит говорить ему правду, потому что люди его боятся» вспоминает Маркс. Порой он терроризировал окружающих и был слишком суров с ними. И сегодня Маркс не понимает, можно ли отчасти оправдать поведение Маска устройством его мозга, его характером и тем, что он сам зовет синдромом Аспергера. Может, в некоторой степени это идет на пользу руководителям компании, где общая цель важнее, чем личные чувства. «У него расстройство аутистического спектра, поэтому я думаю, что он вообще не чувствует близости с людьми», — говорит Маркс. Маск возражает, что другая крайность для лидера губительна. «Когда пытаешься со всеми дружить», — пояснял он Марксу, «тебя в итоге больше заботит чувство человека, стоящего перед тобой, чем успех всего предприятия» а при таком подходе может пострадать гораздо больше людей. «Майкл Маркс никого не увольнял», — говорит Маск. «Я говорил ему, Майкл, нельзя устраивать людям выволочку, а затем, когда ничего не сменяется, не привлекать их к ответственности». Разногласия возникли и по вопросам стратегии. Маркс решил, что Тесла должна поручить сборку Родстера опытному автопроизводителю, вступив с ним в партнерство. Это противоречило фундаментальным инстинктам Маска. Он стремился к постройке гигафабрик, куда будет поступать сырье и откуда будут выходить автомобили. В ходе споров о предложении Маркса привлечь подрядчика к сборке Тесла Маск сердился все сильнее. А фильтровать свои слова или удерживаться от комментариев он в принципе не умел. «Ничего глупее я в жизни не слышал», — заявил он на паре совещаний. Так часто говорил Стив Джобс, а еще Билл Гейтс и Джефф Безос. Их бескомпромиссная честность порой бывала пугающей и даже обидной. Она нередко ставила в разговоре точку, вместо того, чтобы подстегивать открытый диалог. Но вместе с тем, благодаря ей, периодически собирались команды из людей, которых Джобс называл высококлассными специалистами и которые не хотели работать с теми, кто не отличался острым умом. Маркс был слишком опытен и горд, чтобы мириться с поведением Маска. «Он обращался со мной как с ребенком, но я не ребенок», — говорит он, — «я старше его». А еще я управлял компанией, которая стоила 25 миллиардов долларов. Вскоре он ушел. Маркс признает, что Маск оказался прав в своем стремлении установить контроль над всеми аспектами процесса производства. Ему, однако, сложнее ответить на более глубокий вопрос о личности Маска. Можно ли отделить его грубость от безумной целеустремленности, которая и сделала его успешным? Я пришел к выводу, что к нему стоит относиться так же, как к Стиву Джобсу, то есть признавать, что некоторые люди по сути своей сволочи, но добиваются таких успехов, что остается только сказать, похоже, это идет в комплекте. «Оправдывает ли это поведение маска?» — спрашиваю я. «Может, если миру приходится заплатить за такое достижение тем, что у руля оказывается настоящая сволочь, оно того и стоит. Во всяком случае, я так думаю». Сделав паузу, он добавляет. «Но я бы не хотел таким быть». После ухода Маркса Маск назначил генеральным директором человека, которого счел более жестким. Заева Дрори закалённого в боях израильского офицера-десантника, который построил успешный бизнес в сфере полупроводников. «Единственным человеком, которого я действительно хотел видеть на посту генерального директора Тесла, был человек, который ничего не боится, ведь поводов для страха было предостаточно», — говорит Маск. Но Дрори ничего не знал о производстве автомобилей. Через несколько месяцев группа руководителей, возглавляемая Джей Би Страубеллом, заявила, что не может и дальше с ним работать. А Айра Эренпрайс, входивший в Совет директоров, помог убедить Маска лично возглавить компанию. «Мне придется обеими руками взяться за руль», — сказал Маска Дрори. «Вдвоем мы рулить не сможем». Дрори с достоинством ушел со своего поста — И в октябре 2008 года Маск официально стал генеральным директором Тесла, четвертым в этой должности за год.